Одесса, 1919 год. 12 апреля старого стиля. Уже почти 3 недели со дня нашей погибели. Очень жалею, что ничего не записывал. Нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта. В полдень 21 марта Анюта Наша горничная зовёт меня к телефону. А откуда звонят? Кажется, из редакции. То есть из редакции нашего слова, которые мы, прежние сотрудники Русского слова, собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полную уверенности на более или менее мирное существование до возврата в Москву. Беру трубку. Кто говорит? Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость. Французы уходят. Как? Что такое? Когда? Сию минуту. Вы с ума сошли? Клянусь вам, что нет. Паническое бегство. Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю. Бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом. А в редакции телеграмма: Министерство Калемансо пало, в Париже баррикады, революция. 12 лет тому назад мы с Верой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор. Мёртвый, пустой порт, мёртвый и загаженный город. Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность богатство счастье перед тем как проснуться нынче утром видел что кто-то умирает умер очень часто вижу теперь во сне смерти умирает кто-нибудь из друзей близких родных особенно часто брат юлий о котором страшно даже и подумать как и чем живёт да и жив ли последнее известие о нём было от 6 декабря прошлого года А письмо из Москвы к Вере от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, ещё летом 17-го года. С тех самых пор, как у нас впервые на европейский лад появился министр почт и телеграфов, тогда же появился впервые и министр труда. И тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства вдохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умы помешательство. Все орали друг на друга за малейшие противоречия: "Я тебя арестую, сукин сын". Меня в конце марта семнадцатого года чуть не убил солдат на Арбатской площади. За то, что я позволил себе некоторую свободу слова, послав к черту газету Социал-демократ, которую навязывал мне газетчик. Мерзавец-солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно. Толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне. В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народные газеты и в интересах трудящихся нас? Вы, значит, контрреволюционер? Как они одинаковы все эти революции. Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений. Хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, непременно почему-то комиссаров, и вообще всяческих властей стало несметно. Комитеты, союзы, партии росли как грибы, и все пожирали друг друга. Образовался совсем новый особый язык, сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании. Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, болагана — в человеке просыпается обезьяна. Ах! Эти сны про смерть. Какой вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании, а про эти годы и говорить нечего. День и ночь живём в ворге и смерти. И всё во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. Я образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. А в каком же году наступит оно, это будущее, как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот. Это будет последний и решительный бой. Вечная сказка про красного бычка. Ночью лил дождь, день серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная. Главное, совсем нет Чувство весны. Да и на что весна теперь? Всё слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании. Как и вся прошлая зима здесь в Одессе и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них. И это ожидание чего-то, что вот-вот придёт и всё разрешит, сплошное и неизменно напрасное, конечно, не пройдёт дар. Изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды. Боже мой, в какой век повелел ты родиться мне? 13 апреля. Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг по украшению города к 1 мая ужасным. Я его предупреждал, Не бегайте к ним. Это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были ещё вчера. Нёс в ответ Чепуху. Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт, и как художник. В украшении чего? Виселицы да ещё и собственной. Всё-таки побежал. А на другой день в известиях: К нам лес волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам. Теперь Волошин хочет писать письмо в редакцию полное благородного негодования. Ещё глупей. Слухи и слухи. Петербург взят финнами. Колчак взял Сызрань царицам. Гинденбург идёт не то на Одессу, не то на Москву. Всё-то мы ждём помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы. Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар. Не ушёл ли избавь Бог французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором всё-таки как будто легче. 15 апреля. 10 месяцев тому назад ко мне приходил какой-то шпан, на редкость поршивый и оборванный человек, нечто вроде самого плохенького комьевого ежора, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, в Харьков, в Херсон, Где я буду публично читать свои произведения каждый вечер за тысячу думскими. Нынче я его встретил на улице. Он теперь один из со-товарищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу. Он выбрит, сыт, по всему видно, что сыт, и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади. Против наших окон стоит босяк с винтовкой на верёвке через плечо, красный милиционер. И вся улица трепещщет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысяч из самых свирепых городовых. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек 600 каких-то григориевцев, кривоногих мальчишек, во главе с кучкой каторжников и жуликов, кое и взяли в полон миллионный богатейший город. Все помертвели от страха, прижукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев? 16 апреля. Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанна. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически. Я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию, Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на большой фонтан проехать это безумная мечта. И нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку. Встретили Льва Исаевича Гальберштата, бывший сотрудник Русских ведомостей, Русской мысли. И этот перекрасился. Он, вчерашний ярый белогвардеец, Плачавший, буквально при бегстве французов, уже пристроился при газете голос краснорумейца. Воровский шептал нам, что он совершенно раздавлен новостями из Европы. Там будто бы твердо решено никакого вмешательства во внутренние русские дела. Да, да, это называется внутренними делами, когда в соседнем доме среди бела дня грабят и режут разбойники. Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно, говорит, что провёл весь день с начальником чрезвыяйки северным Юзефовичем, у которого кристальная душа, так и сказал, кристальная. Профессор Евгений Щепкин, комиссар народного просвещения, передал управление университетом семи представителям революционного студенчества. Таким, говорят, негодяям, каких даже и теперь днём с огнём поискать. В голосе красноармейца известие о глубоком вторжении румын в советскую Венгрию. Мы все бесконечно рады. Вот тебе и не вмешательство во внутренние дела. Впрочем, ведь это не Россия. Блок слышит Россию и революцию как ветер о слова блюды, реки крови, море слёз, а им всё нипочём. Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои, будто бы сплошь чёрные изображения русского народа. Да ещё и до сих пор негодуют. И кто же? Те самые, что вскормлены, вспояны той самой литературой, которая 100 лет позорила буквально все классы. То есть попа, обывателя, мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина, словом, вся и всях За исключением какого-то народа без лошадного, конечно, и босиков. Семнадцатое апреля старый насквозь сгнивший режим рухнул без возврата. Народ ламенным стихийным порывом опрокинул и навсегда сгнивший трон Романовых. Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошли с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией? Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Как любил рычать этот Горгий. А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой ещё худшей, чем этот фабрикант. Революции не делаются в белых перчатках. Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах? Утешься ради скорби всего Иерусалима. До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами. Читаю книгу о Савиной. Ни с того, ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно? Теперь совершенно всё равно. Его главное ощущение теперь, что это не жизнь. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание. Да не может же продолжаться так. Да спосёт жена с кто-нибудь или что-нибудь завтра, послезавтра, может даже нынче ночью. С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень. Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу переворачивает. Я как-то физически чувствую людей. Записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне. От того и удивляются порой моей страстности, пристрастности. Для большинства даже и до сих пор народ, пролетариат только слова, а для меня это всегда глаза, рты и звуки голосов. Для меня речь на митинге всё естество произносящего её. Когда выходил в полдень, накрапывает возле соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и чёрными знамёнами, были какие-то размалёванные колесницы в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали пролетариат актёры и актрисы в оперно-народных костюмах. Были живые картины изображавшие мощь и красоту рабочего мира, братски обнявшихся коммунистов, грозных рабочих в кожаных передниках и мирных пейзаж. Словом, всё, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля её душ и утроб. И где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горкий. Бывало на Рождестве на Капри, утрированно окое на Нижегородский лад. Нонче, ребята, ай дайте на пьяццу. Там дьявол их забери. Публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать. Вся понимаете, пьяцца танцует, мальчишки урут как черти. Расшибают под самым носом до стопочтеннейших лавушников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок. Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут пять чудеснейшие уличные песни. И на зеленых глазках слезы. Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро. памятник Екатерина с головы до ног закутан, забинтован грязными мокрыми тряпками, увит верёвками и залеплен красными деревянными звёздами. А против памятника через лужайка в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных. Вечером почти весь город в темноте. Новое издевательство, новый декрет Не сметь зажигать электричество, хотя оно и есть. А керосину свечей не достанешь нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие и сумрачные огоньки. Коптят самодельные коганцы. Чьё это издевательство? Разумеется, в конце концов народное ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были одесские новости, в первый день водворении большевиков Вдруг выскочило из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных известий и с криками: "Над безских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов". Рабочий издохрапел, захлебнулся от ярости и злорадства: "Мало, мало. Конечно, большевики настоящая рабоче-крестьянская власть. Она осуществляет заветнейшие чаяния народа. А уж известно, каковы чаяния У этого народа, призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства, без всяких аннексий и контрибуций с Германии, правильно, верно, 500 миллиардов контрибуций с России мало-мало. Левые все эксцессы революции валят на старый режим, черносотенцы на евреев. А народ не виноват. Да и сам народ будет в последствии валить все на другого, на соседа и на еврея. Что ж я, что иль я, то и я. Это нас жды и на все это дело подбили. девятнадцатое апреля. Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съесные припасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках еще не закрывшихся почти ничего нет. Точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качковала. Цена дикая — двадцать восемь рублей фунт. Был Александр Митрофанович Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле исчез последний ресурс. Кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь народное достояние. Всю жизнь работал. Кой как удалось купить клочок земли на истина кровные гроши, построить, залезли в долги домик. И вот оказывается, что домик народный, что там будут жить вместе с твоей семьёй, со всей твоей жизнью какие-то трудящиеся. Повеситься можно от ярости. Весь день упорный слух о взять и румынами Терасполя, о том, что Маккензен уже в Черновицах и даже о падении Петрограда. О, как люто все хотят этого. И всё, конечно, в раке. Вечером с профессором Лазурским в синагоге. Так всё жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви. В эти последние убежища, ещё не залитые потопом грязи зверства. Только там слишком много было оперы. Хорошо только порою. Дикострастный вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности. Восток, древность скитания и единый. Перед коем можно излить душу то в отчаянной, детской, горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-погромном, всё понижающем серёве. Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны. Там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные чёрными знамёнами. на которых белые черепа с надписями: "Смерть! Смерть буржуям!" Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигая остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Капризкие мои приятели луночарские и горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь новой жизни со стороны царских опричников, Что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием, привонючим когонце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щель карниза? Прав был дворник. Москва, осень 17 -го года. Не от простите, наш долг был и есть довести страну до учредительного собрания. Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, мимо него быстро шли и спорили, горестно покачал головой. Да чего в самом деле довели, сукины дети? Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики. Грузовик. Каким страшным символом остался он для нас? Сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях. С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатнёй из дезертиров, а потом отборными каторжниками. Вся грубость современной культуры и её с социального пафоса воплощена в грузовике. Говорит, кричит, заикаясь со слюной во рту. Глаза сквозь криво висящие пинцет кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет да нельзя запакошеный, на плечах Кургузова пиджачка, перхоть сальные жидкие волосы всклокочены. И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы пламенной беззаветной любовью к человеку, жаждой красоты, добра и справедливости. А его слушатели? Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дизертир. Шинель в накидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно нахален. Жрёт и от времени до времени задаёт вопросы. Не говорит, а всё только спрашивает. И ни единому ответу не верит. Во всём подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляшкам в толстом зимнем хаке, к телячьим ресницам, к молоку от нажёванных подсолнухов на животно первобытных губах. Российская история это тишьева. Брат на брата, сынье против отцов, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти. Ища брат брата достояние лишить, неведущий яко премудрый глаголет, ища чужого в своём вонный день возрыдает. А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошёл великий сдвиг, чему-то будто бы совершенно новому, доселе не бывалому. Вся беда и страшная, что никто даже малейшего подлинного понятия о российской истории не имел. 20 апреля. Кинулся к газетам, ничего особенного. В робинском направлении попытка противника. Кто же наконец этот противник? В тон газет всё тот же. Высокопарно-площедной жаргон. Всё те же угрозы, остервенелое хвостовство, и всё так плоско. Лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живёшь в полной отрезанности от мира. как на каком-то чёртовом острове. Анюта говорит, что уже 2 дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик. И кому же не выдают? Тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах возвания: "Граждане всех к спорту". Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа ещё спорт? Был волошен помочь ему удрать в Крым, хотят через морского комиссара и командующего Черноморским флотом немец, который, кстати сказать, поэт, особенно хорошо пишущий ронды и триолеты. Выдумывают какую-то тайную миссию в Севастополь. Беда только в том, что её не на чем послать. Весь флот немец состоит из одного парусного дубка. А его не во всякую погоду пошлёшь. Большинство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе. Какая у всех свирепая жажда их погибели. Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если бы в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил, в их крови половина Одессы рыдала бы от восторга. Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, и своего искажения к заведомо лживому слуху. И всё это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит как горячечный И слушая этот бред весь день, все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самое одурманивание достигает особой силы к вечеру, такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоинный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится. И так неистово, так крепко клястишься. Молишься так напряженно до да боли во всем теле, что кажется не может не помочь Бог, чудо, сила небесная. Засыпаешь изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели. И за тысячу верст в ночь, в темноту, в неизвестность шляжь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь. И вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем. Где-то трах, трах, трах. Иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам. Вот оно. Что-то случилось. Кто-то, может быть, напал на город, и конец крах этой проклятой жизни. А на утро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам. Нет, ничего не случилось. Всё тот же наглый и твёрдый крик, всё новые победы. Светит солнце, идут люди, стоят у лавокочереди, и опять тупость, безнадёжность. Опять впереди пустой долгий день. Да нет, не день, а дни, пустые и долгие. Ни на что не нужны. Зачем жить? Для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире в их мире, в мире поголовного хама и зверя мне ничего не нужно. У нас совсем особая психика, о которой будут потом 100 лет писать. Да мне это какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? Этим записям цены не будет. А не всё ли равно? Будет жить и через 100 лет всё такая же человеческая тварь. Теперь-то я уж знаю ей цену. Ночь, пишу с легках мельной. Вечером с видом заговорщика пришёл Аве Васьковский, притворил дверь и шёпотом наговорил таких вещей, так настаивал, что всё, о чём говорили днём, есть сущая правда, что Пётр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервозности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, и всё-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками. Ах, мщение, мщение, как писал батюшка после пожара Москвы в 1812 году. Савина писала летом 15-го года мужу с Кавказа: Ужели Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе, наше поражение? Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его. Всё было. Да была и привычная корысть ужи, за которую так или иначе награждали. Я верю в русский народ. За это рукоплескали. Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть друзьями народа, молодежи и всего светлого, что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними и постоянно поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали: «Это он толжив!» Этот кристальный человек всю свою жизнь отдавший народу. В самом деле, то, что называется честный, красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа. Но ведь эта лживость особая, самим человеком почти несознаваемая. Привычная жизнь в выдуманными чувствами уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки в выдуманными. Какое огромное количество таких лагунов в моей памяти. Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа. Как мы врали друг другу, что наши чудо-богатыри лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побеждённым врагом. Значит, ничего этого не было? Нет было. Но у кого? Есть два типа в народе: В одном преобладает Русь, в другом чуть меря. Но и в том, и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, шаткость, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: из нас как из древа, и дубина, и икона, в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает. Сергей Радонежский или Емелька Пугачёв. Если бы я эту икону, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы? Из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым в сущности было совершенно наплевать на народ, если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств. и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц и звосщиков, на которых ездили в какое-нибудь вольное экономическое общество. Мне Скобичевский признался однажды: я никогда в жизни не видал, как растет рожь, то есть может и видел, да не обратил внимания. А мужика как отдельного человека он видел, он знал только народ. человечество. Даже знаменитая помощь голодающим происходила у нас как-то литературно. Только и жажды лишний раз слегнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда. Не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чём кричать и писать? Обе без этого и жизнь ни в жизнь была. То же и во время войны. Было в сущности все то же: жесточайшее равнодушие к народу. Солдатики были объектом забавы и как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами. И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно. Что ж, сестрица, все Божья воля. И во всём поддакивали и сестрица, мы бараньем с конфетами и репортёрам врали, что они в восторге от танцев Гейльцер. Насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: "Да чёрт, чёртом представляется", козлякает. Страшно равнодушны были к народу во время войны. преступно врали о его патриотическом подъёме, даже тогда, когда младенец не мог не видеть, что народу война сточертель. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, не привычки и не желания быть серьёзными в самые серьёзные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции. К величайшему во всей её истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны. Да, уж через чур привольно. С деревенской вальгодностью жили мы все, в том числе и мужики. Жили, как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделён, у кого были лапки разбиты, лежал, задирая эти лапти с полной безопасностью. Благопотребности были декарские, ограничены. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Да и делали мы тоже только кое-что, что придется. Иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит. Один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали. Белоручки были в сущности страшные, а отсюда, между прочим, и Идеализм наш в сущности очень барский. Наша вечная оппозиционность, критика всего и всех. Критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот. Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Сокаки и Макакивичем. Карету мне, карету. Отсюда Герцены, Чатские. Но отсюда же и николка серый Из моей деревни сидит на лавке в тёмной холодной избе и ждёт, когда подпадёт какая-то настоящая работа. Сидит, ждёт и томится. Какая это старая русская болезнь. Это томление, это скука, это разболованность. Вечная надежда, что придёт какая-то лягушка с волшебным кольцом и всё за тебя сделает. Стоит только выйти на крылечко, И перекинуть с руки на руку колечко. Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые запросы, будто бы происходящие от наших глубин. Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного. Это признание Герцена. Вспоминаются и другие замечательные его строки. Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье. Мы канонизировали человечество. Канонизировали революции. Нашим разочарованиям, нашим страданиям мы избавляем от скорбей следующие поколения. Нет, отрезвления ещё далеко. Закрою глаза и всё вижу как живого. Ленты сзади матрёшки без козырки. Штаны с огромными раструбами. На ногах больные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет жиловками челюстей. Во век теперь не забуду. В могиле будут переворачиваться. Двадцать первое апреля. Ультиматум Раковского и Чечерина Румынии. В сорок восемь часов очистить Буковину и Бессорабию. Так неправдоподобно глупо. Даже если это все тоже издевательство над Чернию, что приходит в голову, да уж не делается ли все это по чьему-то приказу немецкому что-ли с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров вообще революцию? Затем от победы к победе новые успехи доблестной Красной армии, расстрел двадцати шести черносотенцев в Одессе в Известиях. Ох, какое проклятое правописание! После передовой об ультиматуме напечатан поименный список этих двадцати шести расстрелянных вчера, затем статьейка о том, что работа в Одесской чрезвычайке налаживается, что работы вообще много и, наконец, гордое заявление: вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев. Счастливый день! И это после ультиматума-то. Ну, а если румыны не послушуются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки. Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь. Даётся кому-то придирка? Кому же именно? Да, а буржуи уже совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда, после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него. Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве. Сбор одежды и обуви. Давица прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо. Сейчас в каком-то столбнике. Да, двадцать шесть. И ведь никогда не будь, а вчера у нас возле меня. Как забыть? Как это простить русскому народу? А все проститься? Всё забудется. Впрочем, и я только стараюсь ужасаться, а по-настоящему не могу. Настоящей восприимчивости всё-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков. Убить восприимчивость. Люди живут мерой. Отмерена им и восприимчивость, воображение, перешагни же меру. Это как цены на хлеб, на говядину, Что? 3 целковых фунт. Она значит 1000. И конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. Как? 7 повешенных? Нет, милый, не 7, а 700. И уж тут непременно столбняк. Семирых-то висящих ещё можно представить себе. А попробуй-ка 700. Даже 70. В 3 часа всё время шёл дождь. выходили встретили полевицкую с мужем ужасно ищу роль для себя в мистерии так хотелось бы сыграть богоматерь о боже мой боже мой да всё это в теснейшей связи с большевизмом в литературе в театре он уже давным-давно купил спичек 6 рублей коробка а месяц тому назад стоили полтинник когда выходишь идёшь, как при начале тяжёлой болезни. Сейчас 8 часов вечера, а по советскому уже половина одиннадцатого, закрывал, возвратясь с прогулки ставни. Ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном, на очистившемся западном небе, тонком и ещё светлом. Вышел в 7, по минутно дождь, похожа на осенний вечер. прошёл по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Ещё светло, а уже всё закрыто, все магазины. Тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошёл до площади, дождь перестал. Шёл к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер 1 мая. А в соборе венчали, пел женский хор. Вошёл И как всегда за последнее время эта церковная красота, этот остров старого мира в море грязи, подлости и низости нового, тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах. В алтаре в глубине окна уже лилово синели. Любимое моё. Милые девичьи личики упевших в хоре. На головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу. В руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей. Всё было так прелестно, что слушая и глядя, очень плакал. Шёл домой, чувство лёгкости, молодости. И наряду с этим, какая тоска, какая боль. Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера играли на фортепиано и танцевали. Встретил Марусю. В сумерках Наряженная и с блестящими глазами показалась очень хороша, и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер в деревенском саду. Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность. И в этом всё дело. Быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам. Пишу пресветильничке масло и поплавок в банке. Тень, копоть, порчу зренья. В сущности, всем нам давно пора повеситься. Так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живём в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений издевательств. Какое самообладание у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования. Милый мальчик, царство небесное ему. Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, идеина и убитого большевиками. Да, мы теперь лошади очень простого звания. 22 апреля. Вспомнился мерзкий день с дождём, снегом, грязью. Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны. И вдруг, бешено стреляя мотоциклом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке. На лету грозит Маш этот огромным револьвером и обдаёт грязью несущих гроб, далой с дороги. Несущие шарахаются в сторону, испатаясь, тряся гроб бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: "Ну будет, будет, Бог с тобой". Спрашиваю: "Родня, верно, покойник-то?" А старуха хочет передохнуть, одолеть слёзы и наконец с трудом выговаривает: "Нет, чужой". Завидую И ещё вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Евгений Трубецкой картаво кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки. Помните, господа, пгуский сапог безжалостно гоздавит нежные гостки гуской свободы. Все на защиту её я. Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать. нашли для кого защищать русскую свободу зимой 18-го года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение только уже не русской свободы именно через немцев вся москва бредила их приходом понедельник газет нет отдых в моём помешательстве длящимся с самого начала войны на чтении их зачем я над собой зверствую Рву себе сердце этим чтением. На редкость твердо уверены все эти Пишехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же, когда они должны были бы в тар-тарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они елили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в семнадцатом году? Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? С цинизмом доходящим до грации. Нынче брюнет завтра блондин, чтение в сердцах, ученит допрос с пристрастием или или третьего не дано, сделать надлежащие выводы, кому сие ведать надлежит? Варится в собственном соку ловкость рук нововремнские молодцы. А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией, неизвестно над чем и над кем высокого стиля. Ведь даже у Кароленко, особенно в письмах, это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а росинант. Вместо я сел писать, я оседлал своего пегаса. Жандармы, мундиры небесного цвета. Кстати, о Кароленко. Летом семнадцатого года какую-то громовую статью напечатал он в русских ведомостях. в защиту Раковского. По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое ночное. Фонари не зажигают, но на всяких правительственных учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах имени Троцкого, имени Свердлова, имени Ленина прозрачно горят как какие-то медузы стеклянные розовые звезды. И по странно пустым еще светлым улицам на автомобилях, на лихачах. очень часто с разряженными девками мчаться в эти клубы и театры глядеть на своих крепостных актёров всякая красная аристократия матросы с огромными браунингами на поясе карманные воры уголовные злодеи какие-то бритты ещёгали во френчах в развратнейших галифе во франтовских сапогах непременно при шпорах все с золотыми зубами и большими тёмными как ионистическими глазами Но жутко и днём. Весь огромный город не живёт, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоёванным, как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с латков, плюёт семечками, кроит матом. Подыребасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за павшего борца, лежит в красном гробу у впереди оркестра и сотни красных и чёрных знамён. Или чернеют кучки играющих на гармонях, пляшущих и выкрикивающих: "Эх, яблочко, куда котешься?" Вообще, как только город становится красным, тотчас резко меняется толпа наполняющая улицы совершается некий подбор лиц, улицы преображаются. Как потрясал меня этот подбор в Москве, из-за этого больше всего и уехал оттуда. Теперь то же самое в Одессе. С самого того праздничного дня, когда в город вступила революционно-народная армия, и когда даже на извозчичьих лошадях как жар горели красные банты и ленты. На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они, почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмым халуйским вызовом всему и всем. И вот уже третий год идёт нечто чудовищное. Третий год. Только низость, только грязь, только зверство. Ну хоть бы насмех, на, на подтеху что-нибудь уж не то, что хорошее, а просто обыкновенное. Что-нибудь просто другое. Нельзя о гулом хаить народ. А белых, конечно, можно. Народу революции всё прощается. Всё это только эксцессы. А у белых, у которых всё отнято, поругано, износилово, набито, родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сёстры, эксцессов, конечно, быть не должно. Революция стихия, Землетрясения, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует. С ними борются. А революции всегда углубляют. Народ, давший Пушкина, Толстого. А белые не народ. Салтычиха, крепостники, зубры, какая вековая низость. Шульдерничать этой салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый Московский университет 30-х и 40-х годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели эпохи великих реформ, кающиеся дворянин, первые народовольцы, Государственная дума, а редакторы знаменитых журналов, о Весть свет русской литературы, а её герои Ни одна страна в мире не дала такого дворянства. Разложение белых. Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире разложения, которое явил красный народ. Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что 9/10 дурных человеческих поступков объясняется исключительно глупостью. В моей молодости, рассказывал он, Был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши за водную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку. Пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп. 23 апреля. Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам. И всё напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и всё-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых 5 цолков. Что Петербург, что ультиматум румынам, ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно Колчаку, Волге не видать. Затем образовалось временное рабоче-крестьянское правительство без Сарарии. Нансен просит совет четырех о хлебе для России, где ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч. А бражка гармонист Ригинин из биржевки продолжает забавлять красноармейцев. Тут скатил, как ошарашенный, колчак и присел от перепуга на столчак. В Париже баррикады, старый палач Климансов в панике. Болгарский коммунист Касанов объявил войну Франции, так буквально и сказано. В Одесский порт вчера пришло посильное французское судно, а блокада продолжается. Французы останавливают даже парусники. Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов. И все бегают на Николаевский бульвар смотреть на французский миноносец, сиреющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат, как бы не ушёл избавь Бог. Всё кажется, что есть хоть какая-то защита, что в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами Минаносит сможет начать стрелять. Что если он уйдёт, уж всему конец. Полный ужас, полная пустота мира. Весь вечер сидел в Лошем, очень хвалил этого морского комиссара немеца. Он видит и верит, что идёт объединение и строительство России. читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю, Верхарн большой талант, но прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приёмов, диких преувеличений, сумасшедшего большевицкого нажима на воображение читателя. Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Всё И литература особенно выходит на улицу, связывается с ней и подпадает под её влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только гений. Изумительный урожай. Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый. Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гений? И всякий наровит плечом пробиться вперёд, ошеломить, обратить на себя внимание. Вот и волошим. Позавчера он звал на Россию ангелом щеня, который должен был в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты. А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть 9 серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, проколённые, просветлённые лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее. Алексей Константинович Толстой когда-то писал: Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния. В русской литературе ещё вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни проклятые монголы.